Глава 12. Старые враги и друзья. Альвы скупы на проявление каких-либо эмоций, поэтому спор в уцелевшем шатре Нозелим сложно было назвать горячим. Всевождю всегда казалось, что слегка высокомерная, нечитаемая мина прилипла к представителям великого леса так плотно, что все альвы стали на одно лицо. Хвала предкам, он легко может различать их по запаху. Большую часть спора он отмалчивался. Да никто и не обращал на него внимания. Верховные горячо спорили, кто виноват и почему это произошло. Великий лес кажется единым монолитом, но тоже имеет свои стаи. И далеко не по всем вопросам их мнения совпадают. Да и простую борьбу за власть никто не отменял. Наконец, спорщики утомились, и в дело вступила та Энди. Молодая Верховная, в отличие от видящих, быстро нашла источник проблем. Всевождю оставалось лишь надеяться, что сделала она это неосознанно. «Почему дозоры не заметили Хома еще на подходе?» На языке ликанов видящее говорило смешно коверкая слова, но это само по себе было значительным достижением. Из-за ряда горловых специфических звуков мало кто мог похвастаться владением нормальной речью. Единственный достойный звучать под этим небом. «Все виверны отправлены на юг», — напомнил всевождь. Рано или поздно этот вопрос должен был последовать, и ответы он подготовил заранее. «Я увеличил численность дозоров, но этого оказалось недостаточно. Хома уничтожили один из них и сумели обойти другие». Оба утверждения были ложью, но проверить их Хальвы не могут, а потому вынуждены будут принять на веру. Он осторожно покосился на Таэнди. «Пожалуй, только это молодая видящая может доставить проблем. Слишком подозрительные, недовольно недоверчивые взгляды она бросает в его сторону». И Таэнди его не разочаровала, тут же поставив под сомнение правдивость этих слов. «Поразительная слепота! Как Хома могли уничтожить дозор, не подняв тревогу?» «Малый круг магов, юная наставница!» Напомнил Всевождь, сделав небольшое ударение на слове «юная». «Может, Верховные и не могли с такой же впечатляющей для альвов легкостью говорить на языке ликанов, но отлично понимали все сказанное». Тончайший намек, где под словом «молодость» так и читалась незрелость, они уловили. Впрочем, и сам всевождь отлично знал речь альвов, как и язык хома, причем не только эдонский, но и диалект островитян. Кто бы что там себе не придумывал, его народ – это не какие-то там дикари. Хоть выбранный путь и ограничивал некоторые аспекты развития, но это был добровольный отказ. Необходимость, которая помогла им сохраниться и выжить, избежав новых ошибок. Конечно, все вождя все чаще посещали сомнения в правильности этого выбора. Да и был ли этот выбор на самом деле, или этот путь им просто навязали. Но отказываться от него он пока что не собирался. Ликаны не готовы к переменам. Если в ходе большой войны запах, который уже чувствуется в воздухе, удастся поколебать и смягчить некоторые табу, то и это будет неплохо. Шаг здесь, полшага там, и дети его детей будут уже другими. «А почему ваши храбрые войны? Теперь пришла очередь Таэнди добавить скрытую колкость. «Бежали с такой поспешностью. Это на них так не похоже». Лекан в душе всевождя требовал оскалить клыки, раздраженно взмахнуть хвостом или как-то иначе выказать наглый видящий свое раздражение. Но он не зря звался вождем всех вождей и легко смирил недовольство внутреннего зверя. «Боевые стаи отступили, когда остались без поддержки магии наставников», напомнил он, равнодушно дернув плечами в нечитаемом жесте. «Эти слова Альвам сложно будет оспорить». Леканских шаманов в армии не было, и прикрывать атаку боевых стай, чтобы, если не свести на нет, то хотя бы минимизировать потери от артиллерии и ружей, никто не стал. Так чего удивляться, что боевые стаи бежали под огнем картичи, А ведь он предлагал многомудрым наставникам взять шаманов. Альвы сами отказались. Высокомерно посчитали, что их собственных магов и заклинателей варгаров будет достаточно. Таэнди вновь открыла рот, судя по выражению лица, чтобы произнести какую-то колкость. Для Альва молодая видящая отвратительно контролировала свои эмоции. Но Нозелим решительно хлопнула в ладоши. «Значит, будем считать, что никто не виноват, а все произошедшее не более чем случайность», сказала Верховная, наградив подругу строгим взглядом. С ловкостью истинного дипломата она умела сглаживать острые углы. Та Энди нахохлилась, словно мокрая птица, но спорить не стала. Остальных Верховных спор и поиски виновных явно утомили. Они с радостью уцепились за это устраивающее всех объяснение. «Мы должны закончить то, ради чего пришли», — продолжила Нозелим. «Нужно начинать необходимое приготовление к ритуалу. Только на подготовку уйдет несколько дней». Всего Всевождь мысленно осклабился. Вот и настал его выход. Решительный час. Не зря же он столько терпел это бессмысленное словоблудие. «Боюсь, что у уважаемых наставников нет этих нескольких дней», — произнес он, как бы нехотя, словно стыдился своей слабости. «Вырвавшийся из ловушки принц обязательно захочет отомстить. В Степном Страже еще достаточно рыцарей. Маги у принца свои. Не пройдет и шести дней, как Хома приведут сюда новую армию». Насчет шести дней он слегка сгустил краски. Декада, а то и полторы у альвов есть. Проблема состоит в том, что магия сильна, но не всесильна. На полное уничтожение древнего наследия его народа альвам потребуется в два раза больше времени. Предки умели строить. Когда-то их подземные города могли выдерживать годы осады. Те времена прошли, но и теперь оставленные жителями подземные твердыни оставались крепким орешком. Не зря альвы даже не думают о том, чтобы последовать примеру Хома и исследовать руины в поисках древнего наследия. «И дело тут не в какой-то гордости, презрении. Они боятся, все еще боятся». И всего ж отлично чувствовал этот застарелый страх. Он действовал на старого ликана, словно дым-дурман травы. «Ударьте быстро, пусть и не так сильно, как можете», — продолжил он. «Думаю, этого хватит, чтобы завалило большинство верхних подземелей. Да так основательно, что Хома потребуется годы, чтобы разобрать завалы». «Все течет, все меняется. Империя давно уже не та, что во времена Железного Марграфа. У Хома хватает своих забот. Возиться с раскопками они не станут. А если начнут, то мы выждем, усыпим их внимание. Придем и окончательно уничтожим». Взгляд-то Энди стал до омерзения подозрительным. Но всего Всевождь отлично знал, что невидящее принимает решение. Более того, несмотря на поддержку Верховной Нозелим, видящая-то Энди считается парией. Слишком она активна для альвов, привыкших к размеренности в делах и решениях. Слишком непонятная. Сколько бы талантливой и деятельной она ни была, но одиночке не под силу изменить Великий Лес. Тем более, если он не желает меняться. «Пожалуй, это только к лучшему», — подумал про себя вождь, вновь встретив взгляд видящий максимально честным и открытым взглядом. Кто сказал, что ликаны не умеют обманывать, притворяться? В свой шатер он вернулся ближе к вечеру, голодным и от этого слегка злым, но довольным. Хоть все споры и закончились, обсуждения продлились еще несколько часов, но произошло главное. Сегодня вместо сухих мясных лепешек Походные еды воинов из смеси измельченного вяленого мяса, трав и ягод было настоящее мясо. Помимо боевых химер под огонь пушек Хома, попали и павшиеся вместе с химерами лошади альвов и варгаров. Так не пропадать же добру! Да и мясо погибших боевых химер тоже пошло в пищу, хотя его вкусовые качества всегда оставляли желать лучшего. Особенно, если мертвая туша час-другой полежит на солнце. Впрочем, в случае нужды ликаны могли питаться и падалью, а мощные челюсти сгрызали в труху даже старые, твердые, словно камень, берцовые кости. Они согласились ускорить ритуал? Недоверчиво спросил неистовый, поставив перед отцом длинный деревянный поднос с тонко нарезанными кусками сырой канины, щедро сдобренной смесью пряных трав и соли. И ничего не заподозрили? Ты слишком высокого мнения о бальвах. Подбросив кусок мяса в воздух, Всевождь подхватил его острыми зубами и проглотил, не почувствовав вкуса. — А если и заподозрили, великий лес уже не тот, что был раньше. Он слабеет, дряхлеет. Смотришь, крепкое дерево, ударишь, труха. — Так может... — глаза неистового хищно блеснули. — Слишком рано... — осадил сына Всевождь, жадно продолжая трапезу. Свежее мясо, когда из него еще сочится кровь, вот достойная настоящего воина пища. Даже это трухлявое дерево пока что не свалить одним ударом. Этого не увижу я, не увидишь ты, но дети твоих детей еще исполнят танец победы на священных полянах Альвов. К тому же наш главный враг — это Эдон. Великий лес поможет нам сокрушить Хома, но затем, когда мы наберемся сил... Он подкинул вверх еще один кусок мяса и одним махом его проглотил. «А мы пока что позаботимся о древнем наследии. Кто знает, может оно еще послужит нашему народу. Будет ли путь железа плох без лицемерного вмешательства альвов? Так ли плох он был, если великий лес до сих пор боится нашего наследия и пытается его всеми силами уничтожить?» Стены Степного Стража мы не приветствовали радостными криками только по причине общей усталости. Третий принц не мелочился и гнал остатки северян вперед, словно вся армия древолюбов вместе с демонами преисподней висела у нас на хвосте. Или причина – скудность оставшихся припасов. Стоило оценить их общее количество, как стало совершенно ясно – северяне находились в шаге от полной катастрофы. «Наконец-то добрались! Я уж думал, что эта чертова пыль добьет меня раньше леканов, варгаров и боевых химер!» Пожаловался Бахал. Насчет пыли он прав. Всю одежду смело можно выбрасывать. Отстирывать ее бесполезно, себя бы отстирать. «Хочу в ванную!» — сказала Бринна, словно прочитав мои мысли. «Хотя чего тут читать?» «Сейчас те же мысли у доброй половины спасшегося из долины отряда, включая третьего принца, а вторая половина думает о нормальной жратве вместо консервов. Впрочем, консервы тоже можно, но чтобы от пуза, а не в расчете 1-1-1 Одна банка на одного человека на один день». «Горячую, и чтобы отмокать не меньше часа», — поддержала островитянку Элли. «А я первым делом мясо съем и вина выпью» поделился своими планами Бахал и мечтательно зажмурился. «Хорошо им, а мне чувствую еще с городским советом разбираться, а поддержки в лице генерал-адъютанта Альера Борвара больше нет. Конечно, есть третий принц, но после того памятного разговора я постарался свести с ним общение к минимуму. Не привык я прогибаться перед власть придержащими, не научился». Сначала слишком долго торчал на границе, где фольхи встречались только по большим праздникам, а затем началась такая кровавая карусель, что все эти громкие титулы и статусы потеряли всякий смысл. Да, я стараюсь сдерживать себя, но получается это далеко не всегда. И с точки зрения фольхов я веду себя слишком дерзко, резко, а главное независимо. Последнее они особенно не любят. Так что не стоит раздражать его высочество своим непокорным видом. Что хотел, я до него донес. а послушает он мой совет или отмахнется, будущее покажет. Свалил бы он скорее в империю, все же проще будет. Мне следует хорошенько обдумать свои дальнейшие шаги, в спокойной обстановке обдумать, а не когда то чума, то наводнение, то город спасать нужно, то принца. Второй приятный сюрприз — Первый тот факт, что мы спокойно дошли, поджидал нас в снятом доме. Помимо лучника и наполовину выпотрошенного бунтаря на стоянке находился и арбалетчик с характерным черным фениксом на броне. Гер не только выжила, но и добралась до города, сохранив машину. Рад за нее, да и за себя. Три лучше двух. А то из отряда восемь пар магических големов мы как-то резко просели до трех оруженосцев два из которых нуждаются в небольшом ремонте. Да, нам обещали все компенсировать, но когда это произойдет? «Капитан, вы живы?» Сказать, что несшие стражу латники удивились, это ничего не сказать. Людей Галнаса Рогана я в поход спасения Третьего Принца не взял, оставил охранять наше место базирования, тем самым спас ему и его людям жизнь». Но не для того я копил припасы, чтобы в наше отсутствие их реквизировали ушлые городские чиновники или просто разворовали. — Капитан, Лас-Бахал, Ласы, вижу все целы, — поприветствовал нас появившийся из здания Галнас. — Отделались потери железа, — подтвердил я, осматривая арбалитчика Анилии. — Видимых повреждений нет, хоть одна полностью исправная машина осталась. — Так что радуйся. «Новое место тебе искать не придется». «Чему тут радоваться?» — притворно-скорбно вздохнул сержант. «Была отличная возможность заложить весь хлам». Он кивнул на три оставшиеся машины. «И жить припеваючи». «Совесть будет мучить». «Утоплю ее в вине. Верный способ», — хмыкнул он. «Как обстановка в городе?» — поинтересовался я. Глава сержантов и латников неопределенно пожал плечами. Когда пришли новости о вашем поражении, случилась небольшая паника. Но потом все как-то резко успокоилось. Варгары. Потеряли еще две группы и затаились. Даже телеграф с серым берегом, приютом рыцаря и двумя мостами работает без перебоев. Никто линии не режет. В город вернулось много наемников. Часть из них городской совет бросил на патрулирование окрестностей. Наконец-то хорошие новости. Телеграф до Серого берега, пусть и неравноценен таковому напрямую с Империей, но уже кое-что. Далекий порт недосягаем для рейдовых групп варгаров и виверн с драконами, поэтому вполне свободно может принимать дирижабли. Впрочем, дирижабли теперь могут и напрямую к стражу лететь. Древолюбов мы неплохо пощипали, и на город они больше не пойдут. Постараются быстро обделать свои дела у руин и свалят за Великую Топь. «Да и опасно это. Теперь в городе два малых круга магов». «Капитан!» Радостный виск, и в меня врезалось что-то теплое и черноволосое, нагло повиснув на шее. Анилия. Не замечал за ней прежде подобных нежностей. Или шпионка императора таким образом соперниц провоцирует. Вон как завистливо Бринна и Элли на нее смотрят. «Мне бы порадоваться такому вниманию, да инстинкт самосохранения не позволяет». В любом случае приятно осознавать, что она цела. Не придется перед людьми императора за смерть генерала дютанта отчитываться. Да и змеек она самая безопасная. Ну а то, что императору о моих делах докладывает, так у всех есть недостатки. В этом плане я Сумана Второго понимаю и поддерживаю. За такими мутными личностями, как я, нужен глаз да глаз. «Какая бурная реакция! А меня обнять? Или хотя бы оно?» Заметил Бахал, хлопнув по плечу стоявшего рядом с ним техника. «Обойдётесь?» Гордо фыркнула девушка, разорвав объятие. «Элли Брина?» Кивнула она остальным змейкам. «Приятно, что отряд снова в сборе. Как вы уцелели и почему с принцем?» «Это долгая история. Подождёт. Видишь, мы уставшие с дороги и грязные, словно свиньи», — отозвался я. «Лучше расскажи кратко, что с тобой случилось?» «Да что там рассказывать? После ошибки магов начался полный хаос. Видела, как ваши протекторы упали. Но к вам было не пробиться. Брин напыталась, и к чему это привело?» «Я тебя ни в чем не обвиняю», — подбодрил я девушку. Прибилась к копью Абелора Анка, — продолжила повеселевшая Анилия. «Он как, цел?» — влез Бахал, реагируя на имя своего старого приятеля. «Да», — подтвердила Анилия. Дальше и рассказывать нечего, вместе с остатками ястребов отступила в страже, в меру сил занималась делами отряда. «А что ты говорила насчет магической ошибки?» — зацепился я, вспомнив первые слова ее рассказа. Уверенность, с которой Анилия это сказала, меня насторожила. «Так Лас Сидман, произошедшее, так объяснил?» — ответила Анилия, не понимающий хлопая глазами. «Погоди!» — я не поверил своим ушам. «Он что, в городе?» «Ну да», — игрушкой-болванчиком закивала девушка. «Остальные маги погибли из-за ошибки в ритуале, а он единственный, кто спасся и сумел добраться до стражи». «Не единственный», — машинально поправил я девушку. «Лас -Фрид также уцелел. На несчастье Сидмана». Мысли скакали в голове словно блохи, на такую удачу я и не надеялся. Но действовать следует быстро, раз они ле в курсе нашего возвращения, то и Сидман скоро узнает. «Как я понимаю...» — вздохнул Бахал, поправив кубуру с револьвером. «Отдых отменяется?» «Правильно понимаешь», — осклабился я. «Нам нужен принц, а вернее его маги. Сидмана следует взять живьем». Думаю, принц не откажется с ним вдумчиво побеседовать. Хоть мы с Венгом и рассказали его высочеству о предательстве, но слова — это просто слова. Третий принц принял их к сведению, но не особо поверил. Но живой виновник может поведать многое, особенно в руках опытного палача. Если удастся получить доказательства заговора среди магов империи, то это разом решит множество будущих проблем. Будет много крови. Но этот гнойник стоит вскрыть заранее. Нужен только острый скальпель.